Глава двадцать четвертая. Объяснение. Если Малет и ощущал неуверенность перед неожиданно расширившейся аудиторией, он никак этого не проявлял. Тем более, что еще никто не обращался к публике, более настроенной на слушание. Атмосфера в маленькой комнате была насыщена самыми разнообразными эмоциями. Любопытством, беспокойством, страхом, чувством вины единственным, кто казалось не ощущал их, являлся сам оратор, который начал свои объяснения спокойным и методичным тоном лектора. Я расследовал обстоятельства смерти сэра Питера Пейкера, и так как это дело в большей или меньшей степени касается всех присутствующих, я счел разумным воспользоваться предоставившейся возможностью чтобы сообщить вам результаты моего расследования. Он должен начать со сведения перед доктором Лейтемером за то, что его заманили сюда в какой-то мере обманным путём. Но его присутствие здесь необходимо, как я докажу вам через пару минут. Поэтому я сел себя в праве использовать для доктора самые убедительные аргументы, какие только мог придумать. А надеюсь, он простит мои слова. Но я решил, что перспектива наличия пациента более способна привести его сюда в столь поздний час, нежели призыв к обязанности содействовать полиции. Как известно всем вам, Сэр Питер Пекер был обнаружен в прошлую субботу во второй половине дня на берегу реки застреленным, очевидно из пистолета мелкого калибра. Доктор Летимер тогда затруднялся установить время смерти. она сейчас он заявляет, что она наступила от 3 до 5 часов до находки тела. В соответствии с этим, я в основном сосредоточился на промежутке времени между 12 и 2 часами дня. Вот первый пункт, где мне необходима ваша помощь, доктор. Может ли названный вами период быть увеличен на полчаса в ту и другую сторону? Летти Маркивнов В таком случае мне следовало проследить передвижение всех, находящихся в этой комнате, с половины двенадцатого до половины третьего. Задача ни в коей мере не блекла то, что несколько заявлений, первоначально сделанных вами, оказались более или менее ложными. Но я думаю, что в конце концов преуспел в выполнении упомянутой задачи. Однако прежде чем продолжить разбираться с этим аспектом дела, я должен ответить на два вопроса. Первый, каким образом Сэр Питер оказался в том месте, где он был убит? Ответить на него не составляет труда. У него было назначено там свидание с мистером Ригли Беллом. Мистер Ригли Белл написал сэру Питеру, требуя встречи и намекая, что тема предстоящего разговора касается мистера Костона, секретаря компании, с которой сотрудничал мистер Ригли Белл. Случилось так, и думаю, мистер Ригли Белл был об этом осведомлен, что мистера Костона ожидали в Мэннере на уикенд для обсуждения дел с сэром Питером. По-видимому, сэр Питер решил, что встреча с мистером Риглибеллом не должна произойти в присутствии мистера Костана. Он позвонил мистеру Риглибеллу и договорился встретиться следующим утром не в Мейнери, а на берегу реки. Возможно, положение мистера Риглибелла являлось не таким прочным, как он хотел его представить, а во всяком случае, он шёл разумным согласиться встретиться с сэром Питером. предложенном месте. Но здесь он столкнулся с затруднением, так как данное место, единственный отрезок берега, относящийся к владениям сэра Питера, находилось на втором участке, где в тот день по расписанию должен был рыбачить мистер Мэттисон. Если мистер Рикли Белл и желал присутствия мистера Костона, то он никак не жаждал, чтобы посторонний услышал его разговор с сэром Питером. Каким-то образом ему следовало устроить так, чтобы второй участок был свободен в одиннадцать утра. Что же он предпринял? Закончив телефонный разговор, мистер Ригли Белл с завидным самообладанием вернулся в эту комнату и затеял спор с мистером Мэттисоном, вынудив его заключить пари, что тот не сумеет поймать рыбу на самом нижнем участке». Таким образом, место встречи должно было оставаться свободным до полудня, когда ожидалось прибытие мистера Ренделла. "О, Ригглс!" укоризненно воскликнула Ефимия. Риггл был покраснел и нервно усмехнулся. Больше никто не произнёс ни слова. "Второй вопрос, продолжал Малит, почему Серапитона нашли лежащим в одной рубашке на собственном пиджаке?" В связи с этим вопросом возникает ряд других. Те, кто видел тело на месте преступления, заверили меня в отсутствии каких-либо признаков, что его принесли туда после наступления смерти. Поэтому я делаю вывод, что он был убит именно там, сидя на берегу без пиджака. Далее есть все основания полагать, что Сера Питера убили из его же пистолета, который был при нем, когда он отправлялся на встречу с мистером Ригли Беллом. Что из этого следует? То, что убийца забрал у сэра Питера оружие, пока он сидел или лежал там, прямо из рук или, возможно, из кармана. «Теперь, доктор Леттимер, мне снова нужна ваша помощь. Насколько я понимаю, покойный был подвержен солнечным ударам». «Совершенно верно», — ответил доктор. Если он сидел на солнце без шляпы, много времени потребовалось бы для очередного удара. Нет, это могло произойти через несколько минут. В какой форме? Более или менее полной потерей сознания. Вы рассматривали возможность, что кто-то нашел Сера Питера в таком состоянии, взял пистолет у него из пиджака и убил его? Разумеется. По моему мнению, на этот счёт никто не спрашивал, но я всегда считал это наиболее правдоподобной версией. Премнога вам благодарен, но это не устраняет все трудности. В таком случае убийца должен был знать, что найдёт пистолет в кармане Серапитера, или, по крайней мере, иметь причину обыскать его, а также мотив для использования оружия. Я могу назвать одного человека, который мог обладать нужными сведениями. Леди Пейкер. Слушайте, сэр, воскликнул Джими, вздрогнув при упоминании этого имени. Тихо, рявкнул майор Строуд. Она нуждался ли сэр Питер в том, чтобы отправиться на встречу с пистолетом? Невозмутимо продолжал Малет. Давайте реконструируем передвижение сэра Питера в то утро. За завтраком он получил угрожающее письмо от этого парня, Картера. Мы не знаем его содержание, так как послание уничтожено, но, судя по всему, там были достаточно сильные выражения, чтобы убедить сэра Питера выйти из дому вооруженным. С пистолетом в кармане он отправился к реке на свидание с мистером Риглибеллом. Сэр Питер дошел до конца гати и стал ожидать его там. Но первым, кого он увидел, был мистер Смитерс, идущий к верхнему, четвертому участку. Согласно заявлению мистера Смитерса, которое подтверждают показания Картера, между ними произошел крупный разговор по поводу прав прохода по территории поместья, закончившийся тем, что сэр Питер, несомненно увидев приближающегося мистера Рикли Белла, пропустил мистера Смитерса. и тот продолжил свой путь. Нет никаких доказательств, что мистер Смиттерс возвращался той же дорогой до позднего вечера, и он не всякого сомнения оставил Сера Питера живым и невредимым. Но далее последовала беседа Сера Питера с мистером Риглебеллом. Судя по всему, оба её участника вышли из себя, и у меня есть свидетельство, что мистер Риглебелл угрожал Серу Питеру С другой стороны, судя по показаниям Картера, покойный был полностью одет и в полном сознании. Таким образом, мистер Риглибелл в тот момент не мог совершить преступление вышопомянутым способом. Что же дальше? Разговор окончен, и Сэр Питер остаётся один. День жаркий, и после двух бурных сцен он чувствует себя разгорячённым и обессилевшим. Он решает отдохнуть на берегу, снимает пиджак и садится на него. На револьвер всё ещё в кармане пиджака. Сидеть на столь твёрдом предмете неудобно. Поэтому Сэр Питер вынимает его и кладёт рядом на траву до тех пор, пока не почувствует себя достаточно отдохнувшим, чтобы встать и пойти домой. Этому времени не суждено наступить. Скорее Сэр Питер теряет сознание. и остаётся лежать беспомощным рядом с оружием, как будто приготовленным для убийцы. Малет сделал паузу. Все напряжённо уставились на него, словно боясь отвести взгляд и прочитать подозрение в глазах друг друга. Только миссис Латч казалась неуязвимой для чар, бросая птичьи взгляды во все стороны. С мистером Смитерсом я уже разобрался, заговорил Малет. Что касается мистера Риглебелла, то, как я сказал, его невиновность установлена до того времени, как он расстался с сэром Питером. Следовательно, он мог совершить преступление только позже, при возвращении. Всё же, мне кажется, показания мистера Смита не оставляют сомнений в том, что мистер Риглебелл направился с места встречи к верхнему участку реки и в тот час, когда могло произойти убийство. все еще оставался там под наблюдением, поэтому я исключаю его из числа подозреваемых. Следующим лицом, появившимся на месте преступления или вблизи него, был, как нам известно, доктор Леттимор. Согласно его заявлению, он прибыл к дорожному углу в 11.50, а через 10 минут поднялся на вершину Дитбори-Хилл Где к нему вскоре присоединилась миссис Мэттисон, и Ефимия издала возмущённый: "О!" Её муж сидел молча с посеревшим лицом, глядя прямо перед собой. Эти показания окажутся правдивыми. Полицейские проверили время, когда доктор утром вышел из дому, и получается, что он никак не мог успеть дойти туда, где находился Ср-Петербург, даже не зная, где его искать. и добраться к полудню на вершину холма это говорит в пользу доктора Летимера а также миссис Мэттисон которая провела с ним интересующее нас время даже если так инспектор это не значит что начала миссис Мэттисон но муж прервал её успокойся фимив устало произнёс он я всё об этом знаю с филипом картером «Я могу быстро покончить», — продолжал инспектор. «Так как убедился лично, что оттуда, где он находился, было невозможно убить сэра Питера. Но есть двое, которые, несомненно, могли это сделать. Я имею в виду мистера Ренделла и леди Пекер». «Ха!» — неожиданно вставила миссис Лардж. «Будьте осторожны, мистер Биззи». «Замолчите, женщина!» приказал главный констебль. Не замолчил. Придёт ли тем этот человек что-нибудь добавит? Я хочу сказать ему, что он не верил ни единому слову, которое я говорила от Джеми Рендаля. Джеми и Мэриэн, пожалуйста, успокойтесь, миссис Лардж, взмолилась леди Пейкер. Неужели вы не понимаете, как это для меня важно? Я должна услышать то, что он скажет. Потом вы можете говорить, что хотите, если И если в этом будет необходимость. Ладно, мистер Бизи, продолжайте. Только помните, что вы у меня под присмотром. Мистер Рендел возобновил повествование, Малит прибыл на место преступления со стороны деревни. А леди Пейкер пришла туда из Мэнера. Кажется, что они должны были появиться там примерно в одно и то же время. Несомненно, они были вместе сразу после находки трупов, и оказались там гораздо позже того промежутка времени, с которым я до сих пор имел дело. Если доктор Летимер правильно определил время смерти, никто из них не может быть виновен. Но, доктор, простите меня, если я скажу, что он мог ошибиться. Однако им повезло, так как существует другое доказательство, оправдывающее их. Каждого из них расспрашивали отдельно, и оба заявили, что в тот момент, когда доктор Лэтимер приближался к месту, где находился покойный, с воды взлетела дикая утка и пронеслась мимо них. Вы заметили утку, доктор Лэтимер? Боюсь, что не помню, ответил доктор. "То мало вероятно, чтобы я мог её заметить в такой момент". "Верно, но ещё менее вероятно, что мистер Рендел и леди Пейкер изобрели этот факт независимо друг от друга. Если доктор Лэттимер идя по берегу потревожил птицу рядом с местом преступления, каким образом этого могли не сделать мистер Рендел, леди Пейкер или пистолетный выстрел всего несколькими минутами раньше? Мистер Мэттисон, вы специалист по птицам. Я прав в своих умозаключениях? Он да, отозвал Сэммитсон, пробудившись от летаргии. Я вам крайне признателен, сказал Малит, как будто это освобождает от подозрений мистера Ренделла и леди Пейкер. Так я и думала, заявила миссис Ландж. Примите мои извинения, мистер Бизи. У вас больше ума, чем мне казалось. Продолжайте, это становится интересным. Я перечислил всех возможных подозреваемых в этом деле, медленно заговорил Малет, за одним единственным исключением. Он огляделся вокруг. Это исключение Роберт Мэттисон. Эмоциональное напряжение среди присутствующих сразу же подскочило до высшей точки. Никто не пошевелился, но дыхание у всех участилось, словно в момент приближения к кульминации. Только на самого Мэттиса, казалось, не действовала атмосфера напряжённого ожидания. Он выглядел как деревянная фигура, когда инспектор обратился к нему. А ваш случай особенно интересен. Вы единственный, у кого есть полное алиби. Благодаря изобретательности мистера Риглебелов вы рыбачили на самом нижнем участке. Известно, что в субботу утром вы вышли из гостиницы в четверть двенадцатого. Хозяйка видела вас занятым рыбной ловлей через полтора часа, и ещё несколько раз до половины третьего. В 3 часа или чуть позже мистер Рендел встретил вас на том же участке. Вы успели поймать двух рыб и пытались вытащить третью. Как вы с самого начала указали суперинтенданту Уайту, вы не быстрый ходок. и для вас было бы физически невозможно дойти от гостиницы до места, где нашли сэра Питера, и вернуться назад в течение того времени, когда вы не находились под чьим-либо наблюдением. Я был там, и могу это подтвердить. Тем не менее, вы это сделали. Иначе каким образом получилось, что когда к вам подошел мистер Рэндалл, вы ловили рыб на наживку, Единственный экземпляр, который остался внутри форели, сорвавшийся с крючка у дорожного угла накануне вечером. Теперь на месте онискрестились всем взгляды присутствующих. Позвольте объяснить, как это произошло. Покинув гостиницу, вы не начали рыбачить на нижнем участке, а направились прямиком к дорожному углу через рощу лиственниц, скрывающих вас от наблюдения. Вы шли так быстро, как только могли, и, думаю, добрались туда незадолго до двенадцати. Мистер Ригли-Белл разочаровал вас, выехав поздно, но, полагаю, вы поспели вовремя, чтобы увидеть, как доктор Лекимор подъехал в своей машине и начал подниматься на вершину Гитбери-Хилл, и во всяком случае, чтобы разглядеть в бинокль миссис Мэттисон, приближающуюся туда же по гребню холмов». За этим и пришли установить факт, что они встретились там, согласно записке, которую доктор Леттимер передал накануне вашей жене вместе с рецептом, и которую вы прочли, пока она выходила из спальни забрать снизу сумку. Для этого вам пришлось пройти пешком до дорожного угла, потому что только оттуда можно видеть весь гребень так же четко, как и с Дитбори Кэмп. Но у вас была и другая задача. «Прежде всего вы рыболов, и на кон вместе с деньгами была поставлена ваша репутация. Поэтому вы начали рыбачить в той заводе, у которой оказались, лучшей среди всех, где вы не сомневались, что поймаете хотя бы одну рыбу. Вам повезло вдвойне, так как рыба не только сразу же клюнула, но оказалась той же самой, которая сорвалась вчера с крючка мистера Ригли Белла, все еще с наживкой». То и самые, которые вы столь же неудачно воспользовались позднее. Вы отчутили с мистером Мэттиссоном всего в нескольких ярдах от того места, где лежал беспомощный Сэр Питер с пистолетом рядом с ним. Вас привела к дорожному углу ревность к доктору Летимеру, но пожилой супруг привлекательной женщины может иметь основание ревновать к двум мужчинам. «Из этих двух сэр Питер дал вам куда больший повод для ненависти». Здесь миссис Мэттисон вздрогнула. «Настало время уходить с дорожного угла. Вы собирались вернуться на первый участок до половины первого, когда должен был появиться мистер Рэндалл, дабы он смог подтвердить, что вы выполняли условия пари, не дав вашей жене узнать, что вы за ней шпионили». К вашим услугам был автомобиль доктора Лэтимера. А выселив в машину, погнали её на максимальных скоростях, едва не сбив у поворота на аллею Миссис Лардж, оставили автомобиль в роще Лиственниц и вернулись к реке поджидать мистера Ренделла на том участке, где должны были находиться всё утро. Однако кое-в чём ваш план не сработал. Для его успеха было важно, чтобы вы вернули машину на место, прежде чем ваша жена и доктор Лэтимер покинут Дитбори-Кэмп, а на мистер Рендел задержался, и вам пришлось оставаться на месте добрых 3 часа, занимаясь рыбной ловлей и отдав себя на милость каждого, кто мог случайно пройти по аллее и заметить машину, и на милость доктора, если он вернётся и обнаружит её исчезновение. А вам оставалось лишь надеяться, что доктор и ваша жена всё ещё на дитборихил. И наконец появился мистер Рендел, как раз когда вы пытались вытащить из воды вашу третью рыбу. А вы нашли предлог, чтобы пойти с ним вверх по течению до того места, откуда могли убедиться, что пара ещё не покинула лагерь и каража машины ими не обнаружена. Именно на них вы смотрели в бинокль, а не на клестов. Вам повезло. Вскоре парочка исчезла из поля зрения, спускаясь с холма по тропинке на дальней стороне. У вас оставалось время сделать всё необходимое. Вы поспешили назад к автомобилям, приехали к дорожному углу и бросили его на прежнем месте. Но на тормозной педали вы случайно оставили обрывок водоросли, который позднее обнаружил мистер Рендел, а вы ускользнули как раз перед тем, как доктор Лекимор и ваша жена спустились с холма на дорогу. Потом вы отправились пешком на ваш участок через рощу. Только вы из всех присутствующих, мистер Мэттисон, имели возможность и средства убить сэра Питера Пекера в то время, которое мы считаем наиболее вероятным для совершения этого преступления. Что до мотива, то он отлично известен вам и миссис Мэттисон. Улики против вас... кажутся непровержимыми